Голова 369. -я. Взаимная вежливость. «Вот бы у меня была такая же красивая, очаровательная внучка». Галенья на то, как Баор разбегает по лестнице, Цинь Уян тяжело вздохнул. «К сожалению, оба моих сына никудышные. Цзуи ответил молчаливой улыбкой. Два сына Цинь Уяна были достаточно известны. Старший сын Цинь Цзюнь не был экстрадинаром, Он пошёл по политическому пути и стал членом парламента. Младший сын Цэнь Цзюньхао, впрочем, был весьма одарён, но слишком зазнавался. В прошлый раз он потерпел фиаско в стычке с магом из общества Таро и превратился в посмешище для сообщества экстрадинаров. И отчасти на это повлиял Цзуи. В это время Фан Юньхэ принесла чайник только что вскипятившейся водой. Вода была взята из родника, что находился у холма позади коттеджа. Если раньше вода там была неплохого качества, то с тех пор, как драгоценное древо протянуло корни до родника, с водой произошли поразительные перемены. Фан Юнхэ была большим любителем чая, и сейчас каждое утро ходила набирать ведро родниковой воды, из которой обычно заваривала чай, а также готовила еду. Чашки были сделаны из обычного бело-синего фарфора. Фан Юнхэ сперва налила кипяток в пустые чашки Цинь Уяна и Ейн Сюэ, затем выдвинула деревянный ящичек из чайного столика Щипцами взяла два чайных листа и положила по одной штуке в каждую чашку. У ейн был немного странный взгляд. Мало того, что какой-то необычный способ заваривания чая, так ещё и положили всего один чайный лист. Нельзя же быть настолько скупым. Однако в следующий миг Ейн-Сюи оцепенела. Как только тонкий лист опустился в кипяток, его тёмно-зелёный цвет быстро сменился изумрудно-зелёным, прозрачная вода окрасилась бледно-зелёной, а следом в воздухе распространился приятный аромат. «Хороший чай!» Сынюян изменился в лице. Учитывая его статус, он мог попробовать лучшие сорта чая в мире. Но он ещё никогда не чувствовал такого аромата. Эдзуи слабо улыбнулся. «Угощайтесь!» «Спасибо!» Сынюян кивнул. Он взял обеими руками чашку, поднял к рту и сделал глоток, после чего закрыл глаза и тщательно распробовал на вкус чай. Спустя некоторое время он открыл глаза. «Хороший чай!» Та же похвала, но на этот раз в слова был внесён совершенно иной смысл, поскольку Цинюян ощутил истинный вкус чая. Адзуи сказал, «Если председателю ценю нравится, я подарю коробку». Цинюян, конечно же, пил древний чай источника жизни. Лишь такой чай, содержавший в себе густую жизненную эссенцию, мог заставить альфу измениться в лице. Недавно Цинью Ян подарил Баор лесную эльфийку, а Адзуи отплатил ему древним чаем, что называется взаимная вежливость. Но самым важным являлось то, что Цзуи всё-таки восхищался этим могучим воином класса Альфа. Уэньцзэнь рассказал Цзуи, что китайская экстра-ассоциация как-то провела закрытое собрание высокопоставленных лиц, посвящённое ему Цзуи. Тогда Цзуи ещё не воспринимался как Альфа. Кто-то пытался подбить Уэньцзэня на то, чтобы он собственноручно выведал секреты техники созерцания Звёздного Неба и медальоны избегания смерти. К тому же в то время Цзуи как раз обидел Цзиньцзэньхао, Многие полагали, что Цинюян непременно что-то предпримет против Цзои. Однако этот альфа заявил всем присутствующим следующее. «Китайская экстра-ассоциация обязана проявить к Цзои максимальное дружелюбие и уважение. Если кто-то, включая меня, сам спровоцирует его на конфликт, китайская экстра-ассоциация не будет отвечать за это». Он также сказал, «Хоть дома братья и бронятся, против внешней опасности объединяются. Наш противник и враг — это не экстра-бюро». Я уж тем более не Зи. В дальнейшем китайская экстрасоциация ничего не предпринимала насчёт Зуи. Успешное и беспрепятственное осуществление программы по реконструкции Лензяна тоже было непосредственно связано с Цин Уяном. В противном случае корпорация Дзяннань Сити вряд ли согласилась бы пойти на мировую, и наверняка выкинула бы какой-нибудь подлый трюк. Теперь же эта корпорация, за которой стояли влиятельные силы, уже была закрыта. Хотя в ни во что не ставил китайскую экстрасоциацию он всё же находился в определённом долгу у Цинь Уяна. И сейчас этот долг был возвращён. Заметив, как восхищается Цинь Уян, сидевшая рядом Ейн Сюю не удержалась и тоже попробовала чай. Взгляд тотчас загорелся. Она невольно сделала второй глоток, потом третий. И лишь когда кружка почти опустела, Ейн Сюю пришла в себя, её красивое лицо мигом залилось румянцем. Потеряла контроль над собой. Но не считая Фан Юн Хэ, Никто не обратил на нее внимания. Когда чай оказался в желудке, Цинь ее удовлетворённо выдохнул и снова с восхищением промолвил: «Хороший чай». Он в третий раз произнес «хороший чай», но Цзуй его отлично понимал, потому что такой экстрадинар как Цинь Уян лучше остальных мог осознать пользу от древнего чая источника жизни. Будучи Альфой, Цинь Уян обладал довольно сильной волей, поэтому выразил восхищение. Он отложил чашку и обратился к Дзуи. «Консультант Зо, я прибыл из-за трёх дел. Во-первых, мне было интересно взглянуть на Альфу, которая не исполнилось ещё и тридцати лет». Я Инсюю настолько поразилась, что чуть не вырнила чашку. То, что Цзуи признал себя Альфой, до сих пор хранилось в тайне. Лишь небольшой круг высокопоставленных лиц экстрабюро и об этом знал. Неудивительно, что Я была не в курсе». Она наконец поняла, почему никогда не покидавший по пустякам столицу Цинь Уян тайно прибыл в Ханчжоу на встречу с Зуи. Ведь встреча двух халиф может всколыхнуть все сообщество экстрадинаров. Только Зуи был еще так молод. Если бы Цинь Уян сам не сказал, я Инцю ни за что бы не поверила, что от Зуи Альфа это казалось невообразимым. Однако задумавшись о том, как Зуи легко и непринуждённо ведет себя в присутствии Цинь Уяна, она постепенно поняла, что это вероятно правда. Разве без достаточной силы можно так себя уверенно чувствовать?» А Цзуи рассмеялся. «Теперь увидели. И как впечатление?» «Впечатление...» Цинюян вздохнул. «Подрастает достойное поколение!» Увидев собственными глазами Цзуи, этот лидер китайского сообщества почувствовал себя по-настоящему старым. Хотя он никак напрямую не сражался с Цзуи, но такого могучего воина, как его, не могла подвести интуиция ценю Ян не представлял себе каким образом появился этот уником По экстра ассоциации была почти вся информация о прошлом дзу и не считая трех лет его без исчезновения тем не менее ценю Ян не имел намерения углубляться в этот вопрос потому что у каждого человека есть свои тайны а авторитет альфа так тем более нельзя подвергать сомнению это с молчаливой улыбкой взял чайник и налил ценю яну еще чай спасибо ценю Ян продолжил второе дело Хм. «Малышка Сюэ!» Он снова протянул руку к Йейн Сюэ. В этот раз Йейн Сюэ быстро отреагировала и сразу подала второй подарочный пакет. «Говорят, ты ищешь вот эту безделушку!» Циньян вынул из пакета хрустальный сосуд, сказав. «У меня как раз есть немного!» Взгляд Зои тут же застыл.